Клуб заходящего солнца. Двадцать один час, две минуты. В тот вечер, после захода солнца, все разошлись по домам. Только тот и Элнер всё сидели во дворе, вспоминая старые добрые времена. «Помнишь кленовый сироп в жестянках домиках?» — спросила Элнер. «Ещё бы!» — отозвалась тот. А помнишь трёхцветные кокосовые карамельки, белые-розово-голубые? А чёрный хлеб в баночках? Чёрт подери! Я такая старуха, что училась читать по книжицам про Дико и Джейн. Теперь Дико Джейн — одна дорога в дом престарелых за компанию с Нэнси Дрю и братцами-роверами. А сиротке Энни, должно быть, за сотню перевалило. Элнер заглянула ей в глаза. «Слушай, тот я тебя спросить хотела». «Ты о чем-нибудь жалеешь в жизни?» Тот изумленно вытаращилась на нее. «Жалею? Это я-то? Кроме папаши-алкоголика и чокнутой мамаши? Да не считая того, что выскочила замуж за Джеймса Вутона, олуха, каких свет не видывал, родила двух уродов, вышла замуж за другого, а он возьми и протяни ноги в разгар медового месяца, больше ни о чем не жалею. А что?» Элнер засмеялась. «Нет, милая, я о том... Что-то мечтала сделать, да так и не сделала. Я вот думала, мне уже не попасть вдоль Ливуд и жалела об этом. Но представился случай, я и поехала. Так что жалеть больше не о чем. Можно и умереть спокойно. Ну, а мне поздно мечтать, вздохнула тот, отхлебнув пиво. Мой поезд давным-давно ушел. Полно, тот. Лучше поздно, чем никогда. Взгляни на норму. Под старость взялась за новое дело. Не нужно мне нового дела. Я и старым-то сыта по горло. К чему мне ещё новое? Знаешь, Тодд, скажу тебе по секрету. Когда повстречаешься со смертью, начинаешь по-другому видеть жизнь. Надо жить и радоваться. И делать то, что хочется. А то будет поздно. Попомни мои слова. Я бы с удовольствием. Да только нет у меня никакой мечты. — Наверняка есть тот. Ты к себе прислушайся. Найдется и у тебя мечта. — Только не мужчина мечты, это уж точно. Тебе-то повезло. Твой Уилл был душа-человек. Я от тебя без ума всякий видел. А мой Джеймс был просто без ума.